Глава третья. Напутствие. Вечерами в доме Сергазе собирались мужчины. Поиграть да выпить. Не всякий мог сюда попасть, только те, кому было что проигрывать. Сергазе стал большим человеком в ауле. Это раньше его никто не уважал, а теперь с ним пил сорпу сам председатель. Сорпа. В переводе с казахского суп-бульон. Жангир захаживал к соседям давно. Проиграв припрятанные монеты, выкопал и стал таскать украшения матери. «Позоришь нашу семью!» — кричал отец. «Подался красной заразе! Предки переворачиваются в могиле от такого бесстыдства! Ладно, у Сергазы в роду одни конокрады, а у нас люди уважаемые!» Пытался у Омербай возвать и к совести мордастого Сергазе. После разговора с ним махнул на все рукой. Когда видел сына пьяным, за Достархан с ним садиться отказывался. Хлопая дверью, выходил на улицу. Дастархан в Центральной Азии, а также у некоторых других народов Востока, скатерть, используемая во время трапез, низкий сервированный стол. Газиза боялась, что, лишившись отцовского благословения, Жангир совсем погубит себя. От постоянных переживаний начала болеть, слегла. Слабым голосом молила Омербая, чтобы отдал Айшу замуж за Амана, если тот посватается. «Это ведь соседи спасли нас от голодной смерти. Мы не вечны, а на Жангира надежды нет. Кому оставим нашу Айшу?» а муж жену всегда защитит». Айша при таких разговорах краснела и хваталась за шитьё. Умарбай кривил рот, говорил, что не хочет видеть зятям сына богача с чёрным казаном. Казахское выражение Харакхазанбай означает «быстро и не всегда праведным путём разбогатевшего человека», аналог идиомы «из грязи в князе». Но перед смертью Газиза, все же добилась от него обещания. Как только Айше исполнилось 17 лет, Аман сосватал ее и увез в райцентр. Газиза не дождалась ни детей Айши, ни дочь Жангира, Райсу. Большеглазая смуглая девочка, явившись на свет, закричала сразу пронзительно. У груди притихло, молока у Ахбалжан теперь хватало. Уамарбай довольно цокал языком, когда внучка впервые схватила его за палец, начала лопотать, пошла, опираясь руками о стенку. Ахбалжан перестала его бояться. Вечерами они вдвоем долго пили чай и разговаривали. Встречая мужа с работы, Ахбалжан накрывала Дастархан на полу, пухленькая райса лезла на руки к отцу. Если дочь плакала, Жангир морщась отдавал ее жене. Когда малышка спала, Нюхал мягкое ушко и поспешно отходил, будто устыдившись нечаянной нежности. Уамарбай умер через год после Газизы. За день до того, как схватиться за сердце и упасть на пороге родного дома, он подошел к Ахбалжан. Та, уложив дочку, что мужнины штаны. свекр протянул ей тяжелую серебряную монету с дырочкой. «Когда-нибудь повесишь себе на косы». Прости, дочка, это все, что могу дать. Рахмет. Поблагодарив, Ахбалжан, взяла монетку, провела по ней пальцем. Гладкая, со слегка поплывшим рисунком, видно, плавили, чтобы продырявить. Ты не получила, чего заслуживаешь, вздохнул Гоморбай. Раньше ходила бы в золоте и серебре, как моя газиза в молодости. Видит Аллах! Не был я скупым, не обижал ее сильно. Ну и хорошего, что она видела. Он отер лоб ладонью, хотя в доме было прохладно, вспотел. Рожала детей и переживала все время. Я хотел сына, у нас дочки до да дочки. Когда Жангир родился, я на весь аул по льбу устроил от радости. Ахбалжан улыбнулась. «Раньше я ничего не боялся. А в первый раз знаешь, когда страх почуял». Вэмрбай замолчал и начал что-то разглядывать в окне. Ахбалжан обернулась. Во дворе стояла развалившаяся печь, с зияющей дырой сверху. «Когда младшая родилась, Айша? Мы думали, Жангир последним будет. Родили его поздно. А тут она...» не успели нарадоваться началось голод набеги ай аллах сколько людей ни за что погибло даже казан с печи тот унесли паскуды вот тогда я начал бояться за дочку за жену а потом и за тебя у хотел еще что то сказать но тут закряхтел ребенок старик подошел к колыбели покачал пока внучка не затихла, потом молча вышел. Ахбалжан отложила шитье, спрятала монету во внутренний карман кожекей и пошла готовить. Кожекей. Национальный казахский легкий жилет. Камзол. С широким вырезом и без рукавов.